Глава девятая. Венла одевала меня уже тридцать минут и всего два раза махнула рукой, отводя исходящее от моих волос зло, когда кто-то постучал в дверь. Решив, что это Давин, я крикнула, чтобы он входил, и удивилась, увидев вместо него брата-герцога. «Доброе утро, лорд Теодор!» успела поздороваться я до того, как Венла бесцеремонно развернула меня лицом к зеркалу. «Доброе утро, принцесса», — с задержкой ответил он. Его голос казался неуверенным. «Я пришел проводить тебя к завтраку, но...» Он замолчал, и я скорее почувствовала, чем увидела, что он наблюдает за мной. Венла завязала последнюю ленту в моей прическе, гораздо лучше сегодня закрепив длинные кудри, позволив нижней части волос свободно спадать по спине. Вдобавок, голова у меня гудела от тяжести, как вчера. «Но...» Переспросила я. Теодор прокашлялся и слегка покачал головой. Но мне не хочется мешать тебе развлекаться. Я фыркнула и посмотрела на него, чтобы убедиться, что он говорит серьезно. Время препровождения в компании Венлы я бы не стала называть развлечением. Да уж, не знаю, смогу ли оторваться от такого радостного начала дня. Если бы я думала, что Теодор умеет смеяться, то могла бы вообразить что он усмехнулся в ответ. «Но это бред!» «Кстати, о радостном начале дня. Я уж думал, придется силком вытаскивать тебя из постели сегодня утром», прозвучал его выговор. «Тебе бы это понравилось, не так ли?» парировала я. Венла в очередной раз в ужасе ахнула, а Теодор только раздраженно зажмурился. «Я лишь имел в виду, что вчера вечером ты казалась расстроенной. Ну, моя судьба еще не решена». «Есть еще время убедить совет, что живой я гораздо полезнее», — вздохнула я. «А если меня ждет виселица, я вовсе не хочу свои последние дни киснуть в комнате. Пока есть возможность, я предпочитаю жить». Голова Теодора чуть заметно склонилась к плечу. Ярко карие глаза широко раскрылись в недоумении. Венла что-то пробормотала себе под нос и повернулась к нему. Они перебросились парой слов на Сокерском. Она присела в реверансе и ушла, не забыв при этом оставить дверь широко открытой. Я посмотрела ей вслед, печально покачав головой. «Мне кажется, ты что-то говорил про завтрак?» На этот раз мы не пошли в большой обеденный зал. Вместо этого лорд Теодор повел меня по коридору, который мы осматривали вчера, в светлую и просторную комнату. Возле эркерного окна с видом на парк внизу стоял небольшой круглый стол. Осенние деревья вновь предстали во всей красе, переливаясь под лучами утреннего солнца. Даже без моего дара предсказания погоды было ясно, что денек будет отличным. Вспомнив об осеннем фестивале дома, я ощутила острую боль. Это мой самый любимый праздник в году, когда повсюду влажные, сочных цветов яблоки и тыквенный хлеб, который мы с матерью много дней пекли на всю деревню. Каждый год фермеры устраивали соревнования на лучший лабиринт на своем кукурузном поле. Как бы тут все ни обернулось, нам не попасть на празднество в этом году. Слуга отодвинул для меня стул. Услышав, как тяжелое дерево скребет по каменному полу, я неохотно оторвала взгляд от окна и села за стол. Вскоре после того, как мы уселись, к нам присоединился Давин, а за ним Иро с Энессой. Несмотря на более узкий круг, наша трапеза снова оказалась унылым мероприятием, особенно потому, что не было таких вкусных печений, как накануне. Однако Теодор сумел удержаться и не заявить, что безвкусную кашу, неизвестно из чего, нужно есть только ложкой, так что я решила, что это прогресс. Во время завтрака к Теодору подошел слуга и, наклонившись, что-то тихо сказал ему по-сакэрски. Лорд небрежно кивал, но при последних сказанных слугой словах его губы неприязненно скривились. Все птицы вернулись с согласием. Передал он брату, когда слуга ушел. Только клан медведя лишь поблагодарил за приглашение. Герцог потер висок и вздохнул. Неужели обязательно всегда упрямится? Он раздраженно махнул, чтобы подавали следующее блюдо. «В любом случае, главное, что они его получили». От приглашения на высший совет не могут отказаться даже они. «Уверен, это их бесит», — сказал Теодор. «Ты же знаешь герцога, а Эвандер еще хуже», — пробормотал Иро. Теодор кивнул и стиснул зубы. Мы с Давином переглянулись, но никто нам ничего не пояснил. Завтрак продолжился в том же напряженном молчании, в котором и начался. Когда посуду унесли со стола, Лорд Иро обратился к брату. «Теодор, присмотри сегодня за нашими гостями, а я позабочусь о конвое». «Теодор?» — переспросила я прежде, чем лорд успел ответить. Его плечи напряглись, а на щеках появился едва заметный румянец. «Лорд Теодор!» — отрезал он. «Тогда лорд Тео!» Я широко улыбнулась ему, отчего у него заходили желваки. Иро сделал вид, что скребет бороду, но он явно прятал за ладонью улыбку. «Так что?» — настаивал он. «Разумеется, ваша светлость. С удовольствием!» Выражение лица Тео говорило об обратном, но его брат никак это не прокомментировал. «Отлично!» — объявил Иро. «Отлично!» — эхом отозвался Давин, широко улыбаясь. Его настроение несколько улучшилось со вчерашнего дня. Инесса ясное дело промолчала. И правда, отлично!